бегство мое совершилось так. На переломе двух столетий, XIX и XX, граф Лев Николаевич Толстой узнал легенду о старце Федоре Казмиче и дотошно выспросил подробности у военного историка генерала Шильдера, работавшего над четырехтомной биографией Александра I Павловича. История о царе, который добровольно отказался от сладкого бремени власти, бежал из придворного мира, где светские условности, греховная атмосфера, противоестественное сластолюбие, змеями оплетали душу, поразила Толстого в самое сердце. Ведь это он сам, царственный патриарх русской словесности, не свободен в собственном геснополянском доме. Это его порабощают условности света, не давая жить по правде. Это ему нужно бежать, бежать, бежать без оглядки, в простоту здоровой крестьянской жизни. Это он должен поселиться в Сибири, просвещать крестьянских детей, не иметь лишнего и величие свое притворять в духовную волю. Чуть позже Толстой начнет писать посмертные записки старца Федора Кузьмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Хромова. При этом, вольно или невольно, он будет ориентироваться не на мемуарную стилистику Александровской эпохи, не на язык писем самого Александра, но на свою собственную стилистику, на язык личного дневника Льва Николаевича Толстого. «Я родился и прожил 47 лет своей жизни, среди самых ужасных соблазнов, и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить.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 Я расскажу в своем месте. Бегство мое совершилось так. Толстой был человеком эпохи, которая чем дальше, тем неостановимее утрачивала вкус к сакрализации политической жизни, к таинственной природе монархии. Оно бы и ничего, наступала пора новых принципов самоорганизации русского общества. Но понять монархическое прошлое, в том числе недавнее, становилось все труднее. Существенной разницы между русским солдатом, забитым шпицрутанами, русским писателем и русским царем, Толстой уже не видел. А потому исходил из человеческого, а не из божественного понимания царской участи. Государь для него такой же человек, его поведение подчинено тем же импульсам, его поступки должны оцениваться по той же шкале, что и поступки простых смертных. Был первым, стал последним, а последние станут первыми. Именно моральный авторитет Толстого, эстетическая убедительность его построений окончательно привели проблему старца Феодора Кузьмича к общему знаменателю и обрекли последующее поколение историков на разгадку одного единственного вопроса. Как? Как мог и мог ли совершиться уход? Как могли и могли ли скрыть тайну придворные? Как мог и где скрыться царь в промежутке между ноябрем 1825 и осенью 1836 -го.